Глава вторая В имении дяди был огромный каменный дом, похожий на замок. Это было претенциозное, но некрасивое и даже уродливое двухэтажное здание с круглым куполом и с башнею, о которой рассказывали страшные ужасы. Там когда-то жил сумасшедший отец нынешнего помещика, потом в его комнатах учредили аптеку. Это также почему-то считалось страшным. Но всего ужаснее было то, что наверху этой башни, в пустом и изогнутом окне, были натянуты струны, то есть была устроена так называемая эолова арфа. Когда ветер пробегал по струнам этого своевольного инструмента, струны эти издавали сколько неожиданные, Столько же часто странные звуки, переходившие от тихого густого рокота в беспокойные нестройные стоны и неистовый гул, как будто сквозь них пролетал целый сон, пораженный страхом гонимых духов. В доме все не любили эту арфу и думали, что она говорит что-то такое здешнему грозному господину, и он не смеет ей возражать но оттого становится еще не милосерднее и жесточе. Было несомненно примечено, что если ночью срывается буря, и арфа на башне гудит так, что звуки долетают через пруды и парки в деревню, то барин в ту ночь не спит, а на утро встает мрачный суровый и отдает какое-нибудь жестокое приказание, приводившее в трепет сердца всех его многочисленных рабов. В обычаях дома было, что там никогда и никому никакая вина не прощалась. Это было правило, которое никогда не изменялось, не только для человека, но даже и для зверя или какого-нибудь мелкого животного. Дядя не хотел знать милосердие и не любил его, ибо почитал его за слабость. Неуклонная строгость казалась ему выше всякого снисхождения. Оттого в доме и во всех обширных деревнях, принадлежащих к этому богатому помещику, всегда царила безотрадная унылость, которую с людьми разделяли и звери.